и они ушли в Дун Инкэн. Дун Инкэн был окружен горами, где добывали серебро, и горы эти назывались серебряными — Инкэншань. Здесь находился дворец маньского вождя и храм его предков. Согласно обычаю, в этих местах четыре раза в год резали коров и коней для жертвоприношений, а раз в год приносили в жертву духом пленных воинов — или людей из чужих деревень. Больных лечили жрецы. Законов в этих местах не существовало, за преступления сразу предавали смерти. Девушки купались в реке вместе с юношами. Когда шли дожди, здесь сеяли рис. В засуху ели змей и слоновье мясо. Таковы были нравы и обычаи в этих местах. В Дуне и Нькен... Князь Мэнхо собрал более тысячи человек, приверженцев своего рода, и сказал им, «Несколько раз терпел я позор по вине Джугаляна и поклялся ему отомстить. Что вы посоветуете?» «Я назову вам человека, который может разбить Джугаляна», — сказал младший брат жены Мэнхо. «Это правитель Дунабана, великий князь Мулу, мулу -мак. Он выезжает в бой верхом на слоне и умеет вызывать ветер и дождь. Его сопровождают тигры, барсы, шакалы, волки, ядовитые змеи и скорпионы. Под его началом 30 тысяч на редкость храбрых воинов. Напишите ему письмо, пошлите подарки, и он вам поможет. Мэнхо написал письмо и велел своему Шурину отвести его великому вождю Мулу. Между тем войско Джугаляна подходило к сан дзян -Чену. Джугалян издали увидел, что город с трех сторон окружен рекой, и подойти к нему можно лишь с одной стороны. Штурмовать город он послал отряд войск во главе с Джао-Юнем и Вэй-Янем. С городских стен посыпались стрелы. Местные воины были искусными стрелками и могли сразу выпустить из лука по 10 стрел. Наконечники они смазывали ядом, от которого раненый умирал в страшных муках. Джао Юнь и Вэй Янь, не добившись успеха, возвратились к Джугэляну и рассказали об отравленных стрелах. Джугэлян приказал войскам отступить на несколько ли и расположиться лагерем. Маньские воины поздравляли друг друга с победой. Уверенные в том, что враг больше не решится идти в наступление, они даже ночью не выставляли дозоры. Пять дней войско Джугаляна не выходило из лагеря, а на шестой день, когда подул легкий ветерок, Джугалян отдал приказ всем надеть длиннополую одежду и быть готовыми к выступлению. Воины быстро приготовились, и тут последовал второй приказ. «Набрать землю в полые одежды!» И, наконец, когда все было готово, Джугелян отдал третий приказ. «Высыпать землю под стенами города. Кто первым взберется на стену, будет награжден». Обгоняя друг друга, воины бросились к стенам, и там вмиг выросла высокая земляная насыпь. Тут же был дан условный сигнал, и воины Джугеляна – очутились на городской стене. Почти все аманьские воины были перебиты, оставшиеся в живых бежали. Великий князь Досы погиб. Воины Джугаляна неудержимым потоком разлились по улицам города, истребляя каждого, кто попадался им на пути. Узнав о гибели Досы, Мэнхо растерялся а тут еще доложили, что неприятельские войска перешли реку и расположились лагерем на земле Дуна и Нькэн. «Ты мужчина! Где же твой ум?» — сказала ему жена. «Я женщина, но готова вместе с тобой идти в битву». Джу жена Мэн была уроженкой юга, ловко владела мечом и очень метко стреляла из лука. Мэнхо разрешил жене выйти в бой, и она повела за собой самых свирепых воинов. Едва они вышли из дворцовой крепости, как на пути у них встал военачальник Джанни. Джуюн, подняв над головой копье, выехала вперед на огненно-рыжем быстроногом мохнатом скакуне с пятью метательными клинками за поясом. Она вступила с джанни в поединок.